Такие же протесты отмечаются в сводке, характерные и для других регионов страны. Одновременно сообщается о недовольстве снижением оплаты труда, ненормальностях в охране труда, тяжёлыми условиями работы на нефтепромыслах, в горнодобывающей, металлообрабатывающей и текстильной промышленности. Отмечаются массовые задержки заработной платы, постоянные обсчёты рабочих. К этому добавляются удручающие факты о состоянии снабжения, о катастрофической нехватке в лавках рабочих посёлков продовольствия и товаров первой необходимости. Действовала карточная система, но продукты выбрасывались с большим опозданием и в мизерных количествах. В бесконечных очередях семьи рабочих и сами они проводили долгие часы. С Украины, город Николаев, поступали сведения о том, что в очередях за промтоварами доходило до драг. Многие из тех, кто приуспел в этих схватках, тут же перепродавали купленные изделия с рук в три дорога. За полфунта мяса, полагавшегося в одни руки, люди стояли ночами, и тех не дают, урезают, сообщали информаторы. В Иваново-Вознесенске рабочий-мотальщик возмущался. При Николае всё было, а теперь что стало? Селёдки и то не стало. Особенно раздражённо рабочие воспринимали предложение пожертвовать часть заработка в порядке каких-либо политических акций, связанных с интернациональной миссией рабочего класса, наподобие отчисления половины процента месячной зарплаты в пользу бастующих берлинских металлистов. Рабочие отвечали: "Нам самим бастовать нужно. Продовольствия нет, ходим голодные, зарплату задерживают". На многих предприятиях рабочие отказывались подписываться на государственный заём пятилетку в 4 года. На Батумском заводе рабочие заявили: "Какой может быть новый заём, когда нашего заработка едва хватает на хлеб?" А на одной из фабрик на предложение пойти на профсоюзное собрание рабочие дали такой ответ: "Тут не до собраний, когда жрать нечего". Секретные сообщения ОГПУ отмечали тяжёлые бытовые условия жизни рабочих. Из Магнитогорска доносили о таких длинных очередях в столовую, что 200 человек остаются вовсе без обеда, о невыносимых санитарных условиях в рабочем питании, повлёкших отравление 500 рабочих. О постоянных и массовых отравлениях сообщается также из других регионов страны. Удручающую картину рисуют информзаписки о положении в московских рабочих столовых. В Бауманском районе в столовой номер 98 ножи не выдаются из-за опасения, что их украдут. Чайных ложек нет. Рукомойники не работают. В столовой номер 236 отсутствуют вилки и ножи. Рыбу и мясо приходится есть ложками. В Сокольническом районе в столовой номер 1 в связи с отсутствием столовых приборов рабочие едят пищу руками. В большинстве рабочих столовых грязь, обилия крыс, тараканов, мух котлы грязные и нелужонные, столы не промываются, нередко на них ночью спят сезонные рабочие, не имеющие жилья. Сообщалось, что жилой фонд заводов и фабрик находится в полуразрушенном состоянии. Рабочие живут в жалких бараках и избушках, лишённые условий гигиены. В результате в рабочих семьях случаются заболевания холерой и брюшным тифом. Высока смертность среди детей. К этому добавляются сообщения о систематическом произволе администрации, грубом обращении с рабочими, развитии кумовства среди начальствующего состава, о сексуальных домогательствах по отношению к работницам. Информаторы сигнализируют о разложении административного состава, его стремлении нажиться за счёт предприятия и рабочих, о систематическом пьянстве. Такие сведения, в частности, идут в сводках по сибирскому краю. Убогость жизни рабочих дополнялась вопиющим неравенством в этой нищете. Нижне-Тагильские рабочие жаловались, что в наступившие ноябрьские холода профсоюзные руководители городских предприятий распределяли на продажу валенки только среди так называемых ударников, а остальные рабочие должны были обходиться в трескучие морозы, кто как мог. На лесозаготовках в Северном крае, как сообщали сводки, рабочим не выдали обещанных При вербовке полушубков и валенок отсутствовало жильё, не хватало продуктов питания, особенно мяса и молока, распространялась цинга. Поэтому часть завербованных рабочих, в том числе комсомольцы, дезертировала с промыслов. Сама вербовка проводилась порой под нажимом, вплоть до угроз арестом в случае отказа.